Седьмая глава. Синий дворец. Синий дворец выселся над Самаркандом, поблескивая изразцами темными, как ночное небо. За крепкими стенами с башнями по углам теснились десятки строений, дворов, кладовых, мастерских. На оружейном дворе в глубине просторных подвалов под черными сводами лязгало железо, плавились сплавы, Били молоты по прозрачным, как красный воск, бруска. Пламя горнов то там, то тут отсвечивало кровавыми каплями на грудах готового ковья, наконечников копий, островерхих шлемов, сабельных клинков и кинжалов, ожидавших часа, когда вынесут их из глубокого мрака на белый свет. Голубой и зеленый чад слоился под сводами и неторопливо уползал наружу через низкие двери. Но оружейники не смели выглянуть из-под темных сводов, пока старшина дворцовых кавачей и литейщиков не кликнет их на недолгий отдых, проглотить лепешку с похлебкой, да отдышаться в душном воздухе оружейного дворца. Низкие ниши выходили на тесный двор, обстроенный множеством других ниш, где в глубине за тяжелыми дверями кладовых и складов хранились запасы оружия, откованного здесь или свезенного суда из походов. В те дни старшины торопили мастеров. Едва ковачи успевали отковаться от одного заказа, как их скликали на новую ковку. Кладовщикам было приказано пересчитать оружие на складах, пересмотреть старые кладовые. На двор выволакивали груда ржавья. Опытные оружейники перебирали и скользкие свежие сабли, смазанные салом, и тронутые ржавчиной, щербатой и зубренной мечи. На эти дни сюда созвали и многих слободских мастеров из городских слобод, косторезов вырезать и наклепать рукоятки на поврежденные сабли, обрукоятить новоковые клинки, оружейников разбирать чужеземное оружие, что годится обновить, а хлам разобрать на перековку. Вызвали сюда и кольчужника Назара, Тулика, Он пришел со своим подмастерем Борисом. Их поместили под навесом, куда и сносили из кольчуг то, что залежалось под дворцовым кладовым. Кольчуг оказалось немного. Были тут старые, кое-где помятые, а то и пробитые кольчуги. Борис перебирал их и расправлял, а Назар разглядывал их неторопливо, пристально, одну за другой, будто читал книгу за книгой сиди космо Назара перехватывал узкий ремешок, чтобы волосы не лезли в глаза. Но косматые брови часто опускались, хмурясь до самых глаз. Он видел пути, пройденные многими из этих молчаливых участниц былых походов, вынутых для похода предстоящего. Гляди, Борис, сколько кольчуг наволочено, а цельных не видать. С побиенных содраны. В цели добрый воин в полон не дастся, Ежели кольчугой оборонен. А ты он сам их ковать искусен, А в полону живешь. Попрекаешь, сынок? Не попрек, а спрос. Лесна ли человеку неволя, Когда может он меч добыть? Можем добыть, да не надо. Чего это? Назар широким черным ногтем Оскабливал кольцо на одной из кольчуг. Смолистая ржато. А что? — Небось, кровь. Чистой тут ни одной не видно. — Вот, гляди. Это склепано неведомо кем, незнамо когда. Вся излежалась, ей уже в походы не хаживать. А вида она видовала, ратные кличи слыхивала. — И гляди. Наша она. Почем узнал? На месте с клепки на каждом конце, будто змеиная головка. Наша старая клепка. Глянь другую. Головка длинная язычком. То ковали персияне, а может, арабы в Дамаске. Их работу знаю. На взгляд приятно, да меч ее сечет. А наша круглая клепка мечу не дается Ее только прорубить можно А чтоб по воину так рубануть Сперва надо, чтобы воин под удар подставился Клепать надо три, а то и четыре Махоньких кольца одно в одно Из махоньких кольчиков скуешь Большим мечом не просечешь Из больших колец скуешь Малый меч ее рассечет В ней отжиму нет Она удар будто лбом принимает. — Разумеешь? — Учи, учи, слушаю. — А чего ты хмурый такой? Круглолицый и узконосый румяный Борис по нраву своему был застенчив, а чтобы скрыть свою досадную стеснительность, напускал на себя мешковатость, а в разговоре неразговорчивость. Однако Назар к этому привык. И удивил его какое-то невеселое раздумье Бориса. Учи, учи, после спрошу. Учись. Кольчуга оружие дорогое. Простому воину она не по плечу. Если какой да будет ее в бою, со врага совлачет. Сам в нее не облачится. К ней разом всяк потянется. Кто сильнее, кто знатней, тот ею и завладеет. «Учи, учи!» «Вот, гляди!» «Одинарные выковки!» «Это я от стрелы не заслонит, не ток мат копья!» «Такие в латынских землях, в каменных городах куются!» «Такие надевают от собственного своего страха, для успокоения, чтобы не боязно было в темную ночь из дому выглянуть!» «Там не то, что у нас!» «Мы он в одной холстине из дебри леса на медведе либо на вепре хаживаем!» На Орду грудь нараспашку С одним топором выходим И, слава Богу, живем. Поланута? Это ты да я, А речь об нашем народе. Ты да я. А уйти могли бы, Мечи на дорогу достали бы. И доставать не надо, Понадобится возьмем. Да не надо, Опять не надо. Это как так? Глянь-ка на сей двор. Вон всего сколько повытаскали. Видать, собираются. А куда? А кто же их знает? Не успели воротиться, а уж опять. Каков поп, таков и приход. Ну, сынок, приход сам себе подходящего попа нашел. Хром, а не усидчив. Сухорук, одрачлив, и Им и нужен такой. Они набегут, награбят, вырежут чужое, Вытопчут, да и ко двору. А двор-то, вот он. Гляди то приглядывайся. Чего воруют, чем торгуют, Вострят ли мечи наточены, Да куда поворочены. Я гляну, ты глянешь, А нашего народу тут не так мало. Одни торгуют, другие ремесленничают, третьи в полону. С тем словом перекинешься, с другим молчком переглянешься, а выйдет, немало тут нас для такого-то далека. А через нас на Руси хорошо знают, каков народ здешний, каково ему эту горькую чашу пить, каков царь здешний, чтобы нашему народу от той чаши. Загодя отстраниться. Потому, сынок, и не тянись за мечом. Мы без меча тут сильнее, А с простым людом нам и тут не тесно. Кто нас слободе обижает? Никто. А ведь со всякими народами тут хлеб-соль делим. Почасту от одной беды слезы льем, Без всякого слова друг другу себя высказываем. Я на слободу не в обиде. Людей распознай не по языку, а как дома распознал, так и здесь распознай. Земля едина, единым богом сотворена. И все мы один одному братья. И на язык его не обижай, А кровного своего не давай в обиду. Кольчуги из их рук ложились каждое на свое место. Ветхие в сторону, рваные в другую, Цельных-то не видать, посетовал Борис. И слава Богу, на разбой идут, а себя берегут. Битва — дело святое, когда народ на оборону встает, А когда на разбойное дело собираются, Грех тому, кто им оружие кует. Он весь подвал гудмя гудит, куют, Наша слобода вся в чуду, куют. Выходит, все мы грех творим? Не по доброй воле. Оружие тот им кует, Кто им на ковье железо дает, Кто на грабеж их шлет, А сам сидит добычи ждет. А мы что же? Но в это время к ним подошел старшина оружейного двора. Как почтенные мастера процветают дела ваши? Благодарение за спрос, Цветут будто розы. Они еще пышнее раскроются, Когда сии железа снова в поход сгодятся. Надо их поскорее обновить. Какие уж тут обновки. Одна худоба. И на худой чекмень заплатки ставят, Да дольше нового носят. Носят, да не по праздникам. Чекмень новые не к празднику, А на будний день шьют. «Верно!» — согласился Назар и подмигнул Борису. «Им эти походы и впрямь будний день. Шесть дней разбой, день перебой!» Старшина, не поняв тульской скороговорки Назара, полюбопытствовал. «Что это говоришь?» «Об этих кольчугах». «А что?» «Чинить их, говорю, долго». «Нет-нет, надо скорей. Все оружие велено просмотреть наскоро да выправить быстро». Борис кивнул Назару. — А что я говорил? — То и говорил, согласился Назар. Предстояло новыми кольцами заклепать прорехи, пробоины. А ведь не обсук в лесу, не огвоздь сарая, а копьями либо мечами в крови и в сечи продраны те прорехи. За каждый вслед чья-то жизнь обрывалась. — Новые выковать легче, чем это рванье склепать, — невесело сказал Назар. Но как отклонить заказ? В Орде на смерть шли, но за рока не рушили, врага не вооружали. Сюда же зашли по согласию, здесь приходилось принимать заказ. Когда зной стал спадать, мастеров позвали полдневать. Из черных утроб подземных кузниц пошли наверх на свет щурясь черные, обгорелые, усталые ковачи, мечевщики, литейщики. Иные из них были медлительны, седы, другие плечистые, поворотливы. Но никто из них не был ни бодр, ни шустр, ни весел. Многие тяжело закашлялись, глотнув вольного воздуха, хотя и не был тут воздух ни волен, ни свеж. Ведь он был иссушен духотой двора, пропылен едкой городской пылью, горек от смрадов, струящихся снизу, из подвалов и смежных дворов, Заслонен от солнца и ветра четырехъярусной высотой синего дворца. Друг за другом выходили наверх мастера со своими выучениками, учениками, подмастерьями, разные люди разных земель урожденцы. На разных языках говорили они в детстве и росли по-разному. И вот выросли, мастерство обучились, и завладел их мастерством загробастал их таланты хромой Тимур. Во вражде и в безделии каждый говорит по-своему. В дружбе и в труде люди ищут общего языка. Тут, в рабстве, им слова опостылили. Молча шли люди через этот смрадный, унылый двор к дощатому настилу, где в тяжелых глиняных чашках ставили им мучную похлебку, накрытую серыми лепешками. Ели молча, уставясь неподвижными глазами в еду, Не жирно кормил их хозяин, а высчитывал за прокорм хозяйственно. Кому мало было одной чашки, давалась другая, но за особый счет. А когда приходило время расчета, оказывалось, получать мастерам нечего. Иной раз и должок прирастал. Тимур за работу платил и в долг мастеров кормил. Мастерам за работу платил больше, выученикам поменьше, Ученикам пропитание давал в долг. И к тому времени, когда возрастал заработок мастера, скапливался у него и долг. И оказывалось, каким мастерством не владей, сколько изделий не выделывай. Всей жизни не хватит, чтобы из долгов выбраться, чтобы на вольный свет из подвалов синего дворца выйти. А этих мастеров числили вольными. Их отличали от рабов, евших хозяйский хлеб за даром но тоже крепко прикованных тяжелым стенам синего дворца. Поодой от прочих, старшина сам ел с кольчужниками, принимал дорогих мастеров как гостей, угощал за хозяйский счет, занимал разговорами. Назар издали разглядывал обедавших оружейников. «Разный у вас народ набран. Каких тут только нет!» Старшина ответил с осуждением. «Меж ними язычники есть». Идельские изображения на себе носят. И христиане. Государь со всех сторон насобирал. Наилучших из лучших. А народ дрянной. Одним у нас жарко, другим холодно. Эти вон по оружию мастера. На соседнем дворе кузнецы, а рядом шорники. С той стороны двор медников до да серебрянников. За ними, поближе к чистому двору, «Золотой двор, там золотых дел мастера, а по ту сторону от дворца ткачи, бархаты ткут!» Назар вздохнул. «Сразу, видать, людям не по себе, жарко ли им, ли, а каждый, гляжу, хмур да изнурен!» Старшина сплюнул. «Такой народ! Сами же виноваты! Работая в волю, крыша над головой, А злы неразговорчивы. Чего не хватает? Э, да что на них смотреть? Борис заметил. У нас в Слободе хоть и разных языков люди, а веселей. Старшина с досады отвернулся. С теми еще труднее говорить. Возомнили себя свободными. Я бы их... Борис начал было размышлять. Небось у каждого своя земля в памяти... У каждого свой род, свое отечество Род у каждого свой, согласился старшина Вот и наш народ свою память от разных корней ведет На севере кочевник от белого гуся Каз-Ак зовется По южнее от них от сорока дев кырк кыз Другие от желтых коней Сар-Ат Эти больше по городам ютятся, к торговле тянутся Ремеслом кормятся. К западу черная шапка, хара-колпак. У них овец много и меха хороши. На юге белый гребешок, тадж-ак. Их зато так зовут, что раньше всех белую челму носить начали. Усердный народ, сады растит, а к войне усердия не имеет. В походы ходить ленятся, их в горах много. Корень свой у каждого, каждый в свою землю воткнут. Вот и я об том же, согласился Борис, а эти из своей земли вырваны. Вот и чахнут. А ну, их! Кушайте! протянул к блюду руку нахмурившийся старшина. В это время со стороны ворот послышались громкие смелые голоса. Верно разговаривали какие-то вольные люди, и вслед за собой они привели через весь двор. Стройного гнедого коня, заседланного столь богато, что народ замер, глядя на затканный золотом алый чепрак, на зеленую мягкую попону, на высокое персидское седло с острой лукой. Конь прошел, окруженный конюхами, чуть припадая на переднюю ногу. Тотчас кликнули старосту конюшего двора. Расковался конь. — Чей это? — Царевичев. Чей, — Чей-чей? Халиль султана в пути расковался разберемся кто его ковал коня провели мимо сидевших за едой мастеров мимо назара с борисом мимо обгорелых летейщиков. конь наступив копытом на чей то халат скрылся за воротами кузнецкого двора где стояли кузни позади царских конюшен. туда ушли встревоженные кузнецы следом за ними поспешила оружейная старшина хотя над этими кузнецами стоял конюшенный староста. На оружейном дворе все затихло на время недолгой обеденной передышки. Возвращаясь под навес, Назар не торопясь прошел мимо разложенных груз всякого оружия. Борис снова кивнул. — Собираются. — Знамо. — А куда? — Про то у царя не дознаешься. Он до последнего часа помалкивает. Бывает, уж и в поход идут, А никак не поймут, куда. Любит навалиться невзначай, По-разбойницки, Как с молоду привык. Подстеречь дай оглушить из-за камушка. Он ведь тем и начал. Сперва десяток головорезов себе подобрал, По ночам у гурты набегал, Овец крали. Тут его пастухи подстерегли, Ногу переломили, На правой руке два меньших пальца посекли. Саму руку из плеча вывернули. А он отлежался и опять за свое. Тем и начал. А после к нему пошли приставать разные бездельные гуляки. Набралось уже человек со сто. Пошли караваны грабить. наживу его промеж собой делили. Охотников до наживы сбежалось к нему уж с тысячу сабель. Осмелели. На городские базары решились нападать. На караван сараи. Народ отчаянный, таких добром не угомонишь. Сильные люди стали их себе на подмогу звать, стали ихнему главарю, нынешнему государю-то, говорить, служи, мол, нам, а мы тебя в князья выведем. Он и поддался. Прежде купцов разорял, а тут сам торговать начал, награбленное добро сбывать. Стал уж не грабить, а оборонять купцов. Они его поняли, поддержали. Уж он начал купцов ублажать, а князей своих усмирять, чтоб торговать не мешали. Древних князей прогнал, на их земли посадил своих разбойников. Чужих купцов грабит, со своими делится. Эти за него, а он за них. На том и поднялся. Со стороны глянешь, будто и царь на царстве, а приглядишься, разбойничьего тага, какова была, такова и поныне. Было десять человек, стало двести тысяч. Крали пару овец из стада, а нончу уже на царство набегают. А разницы нет. Маленькая ли собака, большой ли волкодав, все одно собака. Смело ты говоришь. Насмотрелся, сынок. Вот и разглядел это дело. Смел он, а хочешь до войны. Стара а у Гамона нет. Да коли никто его не угомонил, По чужим кузням ходит, Домой не кован приходит. А настанет пора время, Подкуют. Подковать-то кому? Найдутся. К нам вон опасается идти. Может, и соберется? Надо приглядывать. Ведь он был, досекся. Ведь дороги наши ему известны, до самого Ельца доходил, когда Тахтамыш раз... под Чистополем. Значит, знает наши дороги? Знает да помалкивает. Он, прежде чем пойти сюда, сперва всю дорогу насквозь просмотрит. Не зная дорог, никуда не ходит. Ежели до Ельца доходил, считай, знает дорогу до Новгорода. А чего ж вернулся? Смекает, так мыши ему не разбить, не разбей мы золотой Орды лет за десять до того на поле Куликовом. Вот и опасается. А нам все ж надо во все глаза глядеть, что за силы у него, куда те силы нацелены. Ты учись тут не столько кольчуги клепать, сколько эти дела смекать. То первое наше дело. Мы их трогать не станем. Нам незачем А он, ежели это умыслит Нам надо своих Загодя остеречь Вот наше первое дело Затем я и пошел сюда Когда меня сюда позвали куем мы ему кольчук, А он их даст орде Надевайте, мол, дружки Да порушьте мне Москву белокаменную Орде не даст Доколе да мы сильны Орда ему не опасна. Ослабеем мы, усилится Орда. Это ему будет нож в спину. Он умный, он это понимает. Да надо приглядывать, долго ли будет умен. Ведь от удач и мудрец дуреет. А ну как соберутся они на нас? Как же до своих ту весть довести? Я одному скажу, тот другому Как кольчугу крепаем, Звено за звеном, от колечка к колечку. По народу, значит? По народу, сынок. Ведь народ наш свою отчизну Как кольчуга покрывает. Кольцов кольцов клепано. Попробуй-ка пробей -ка, Коли все кольца в единый покров скованы. Нами она вся кольчужина, Тем мы сильна на веки веков наша земля. А другие земли... Мало таких земель, сынок, История у нас одно, чужого не ищем, своего не теряем. Старшина подошел еще на ходу, делясь новостями. Ну вот, едел Халиль Султан, царевич, мать встречать. На обратном пути конь его об камень споткнулся, подкова долой, сам еле в седле усидел. Теперь розыск идет, кто коня ковал. Каждый друг на друга валит. Никому нет охоты сознаться. Попробуй-ка сознаться. Ого! И не сознаться нехорошо. Одного виноватого не сыщут, со всех взыщут. Всем заодно беда. В это время у ворот сверкнул зеленым чекменем высокий быстрый юноша. Вскакивая на ноги, старшина успел шепнуть с опаской. Вот он. Теперь берегись. Белое лицо, тонкий нос с горбинкой Широко расставленные по-монгольски узкие, но густо опушенные ресницами глаза Лоб и высок, а рот твердо сжат Быстро я через двор, помахивая тяжелой плеткой В распахнутом чекмене и алом халате В красных запылившихся сапожках Халис Султан крикнул «Эй, староста!» С кузнецкого двора выбежал к нему на широко расставленных круглых ногах Узкоглазый, почти безбородый конюшенный староста И, вытянув вперед, растопыренные ладони приговорил «Не тревожься, царевич, не тревожься Я им найду управу Я их научу царских коней ковать Я им... «Молчи, пока тебе не скажут», — остановил его Хариф султан Староста робев бормотал «Ведь, государь, разве сам я ковал?» «Слушай, — говорю, — виноватого не искать Слышал?» И еще староста ничего не успел ответить, Халид Султан повернулся на каблуках и, пощелкивая по сапогу плеткой, ушел со двора. Старшина нерешительно опять присел возле Назара. Видали, он какой? Изо всей семьи один отакий. В Индии сам на вражеский копья кидался, а своих воинов берег. Никого напрасно не дает победу. А зря. Не доведет это до добра. Бояться его перестанут. Потом станет каяться да поздно. До того прост. Если в Харчевне остановится кумысу хлебнуть, за кумыс хозяину деньги платит. Не по-царски это. До добра это не доведет. И старшина, рассерженный халилем, пошел на Кузнецкий двор послушать тамошние разговоры. Борис сказал, — Смел царевич. — А может, опаслив? — спросил Назар. И снова они занялись разбором кольчуг. Узкая каменная лестница внутри толстой стены вела с оружейного двора во дворец. Хали-султан пошел переодеться после пыльной дороги. За раскрытой дверью в небольшой зале, обняв друг друга, обменивались первыми словами привета бабушка сарай муль ханым, И устала из пути молчаливая, невеселая царевна Севин-Бей, мать Халиля. Поодаль от них стоял Мухаммед Султан со своей старшей женой, а возле бабушки — улукбек. Женщины обнимались, бормоча обычные, как молитвы, вопросы о благополучии в доме, о детях, о дороге. Бормотали их, торопясь высказать все надлежащие вопросы, чтобы поскорее посмотреть друг другу в глаза — И понять все, что изменилось каждый за время разлуки Халиль не решился в пыльной одежде Вступить в нарядную залу бабушки Он прошел мимо Но приметил Брат Мухаммед Султан ограничился тем Что сбросил перед дверью чекмень И сапоги И так босой в дорожном халате Стоял на бабушкином ковре Вскоре Халиль вернулся вымытый В чистой светлой шелковой одежде Все уселись с кружком Но мать на вопросы великой госпожи отвечала кратко, опустив глаза, не поднимая своей печальной головы. Севинбей было лет сорок пять, но в ее черных волосах Халиль заметил седину, которой не было прежде. По ее сдержанным словам, по всем ее напряженным скупым движениям, было видно, что нерадостные дела привели ее в Самарканд, не веселье она сюда так неожиданно приехала. Когда Сарай Мулькханым по обычаю спросил ее о муже, о царевиче Мираншахе, Севинбей, не поднимая глаз, ответила так тихо, что Улугбек даже вытянул шею, чтобы расслышать ее слова. Третий год с тех пор, как на охоте упал с лошади, нездоров. С головой у него нехорошо. Великой госпоже не терпелось узнать причину ее приезда. Старуха спрашивала то одно, то другое, пытаясь выведать, какое дело привело сюда снаху, но гостья отвечала коротко, подавленная своей печалью. Сарай Мульханым спросила, «Может, сама-то нездорова? Не полечиться ли к нам приехала? У государя есть хорошие лекари». «А с государем мне самой надо поговорить». Старуха насторожилась. «А халили, что ли?» Халиль-Султан, как и у Лукбек, находился на ее попечении по решению деда. Внуков своих он отбирал от их матерей со дня рождения и отдавал на воспитание своим женам. Вмешательство матерей в дела воспитания считалось дерзостью. Но если они хотели что-нибудь спросить о своих сыновьях, спрашивать надлежало у воспитательницы, у бабушки, а не у деда. Но Севинбей, чтобы отстранить ревнивую подозрительность великой госпожи, попыталась улыбнуться и погладил ее руку. — Нет, нет, о своем деле. — А что, Халиль? Жениться вздумал. — Правда, Халиль? — взглянула мать на царевича. Халиль султан опустил глаза под ее взглядом. — Я говорил бабушке, но она пока отмалчивается. Сарай Мольк Ханым живо ответила, — Тебя не было утром. — А ответ есть. Дедушка хочет сперва посмотреть твою невесту. — Это не по обычаю, — смело возразил Халиль Султан. — Дедушка сам создает обычаи. — Как он решит, так люди должны жить, — резко поправила бабушка внука. Старуху раздосадовало и упрямство, и непослушание питомца. Ей неловко было, что при своей матери Халиль так несговорчив, так строптив со своей воспитательницей. Но она тотчас доверчиво сказала царевне. Он послушен, прилежен. Читать, правда, не любит. Ну, тут уж я ничего не поделаю. Это дело учителей. Каков он в походах, сама знаешь. Весь народ его смелость славит. А с этой невестой никак его не уломаю. С какой невестой? Старуха сказала, удивленно и возмущенно, — «Не хочет ни одной, кроме одной!» Мухаммед Султан засмеялся, повернувшись к Халилю. Хамиль рассердился, но ничем этого не выдал, лишь глаза прищурились, и Севин Бейс, щемящей нежностью, заметила, как они похожи между собой и ее мальчики. Она улыбнулась, спрашивая старуху, — «И что же, вы против?» «В нашей семье самим государем порядок установлен. Жениться надо на достойных, брать из ханских семей, начиная с меня самой». А Халиль подобрал себе... Старуха не решила сказать так прямо, как поутру говорила мужу. Ей не хотелось обижать внука. Дернув как бы от удивления плечом, она договорила. «Подобрал себе дочь неизвестного человека». Его весь Самарканд знает, весь народ. Он ремесленный староста, знаменитый мастер. Народ — это еще не Самарканд. Самарканд строим, украшаем, прославляем мы. Мастера делают то, что мы заказываем. И тебе не гоже себя ронять. Но я хочу, чтобы моей женой была... Сарай Мульханым поспешно прервала его. Я не спорю. «Я тебя выслушала. Я говорила с дедушкой. Я передаю тебе его волю. Он, государь, а не я. Ладно, я ее приведу». «Кстати, я взгляну, что за снаха у меня будет», — улыбнулась мать. «Еще неизвестно, будет ли», — сердито возразила великая госпожа. «А когда, куда?» — спросил Халиль. «Сегодня». — Сюда, — строго ответила бабушка. — Так скоро? — Ты же сам торопил меня. — Успею ли? — Твое дело. — Тогда разрешите мне пойти? — Да, времени остается мало. Уже встав, Халиль Султан развел руками, повернувшись к старшему брату. — Не зря вы сказали, дурная примета, когда конь у меня споткнулся. А я еще подкову потерял. И добавил, улыбаясь бабушке. — Надо бы вернуться, а я приехал. И в такой день вы такую задачу мне задали. — Сам меня торопил, не взыщи, — поеживалось в -ханым. Смелей, Халиль, — снова засмеялся Мухаммед Султан. — А я не знал этой приметы, — звонко с испугом сказал Улугбек. Это было первое, что он сказал сегодня. Он только внимательно слушал, сидя около бабушки и внимательно вникая в разговоры взрослых. Но неожиданные слова рассмешились и винбей. Впервые она засмеялась и погладила мальчика по плечу. — Я тебе привезла подарок. — Спасибо, тетя. — Будешь беречь? — Очень. — Помни обо мне. Она достала откуда-то из складок пояса Небольшой кривой кинжал в софьяновых ножнах с усыпанной рубинами рукояткой. Он меня в дороге хранил. Пусть хранит и тебя на твоих дорогах. В ее словах прозвучало что-то столь горестное, что Улугбек поцеловал ее подарок, прежде чем принялся разглядывать его. Какая сталь, восхитился мальчик. Ее привозят арабы из Дамаска. А рукоятку делали мои мастера, азербайджанцы. Они хорошо умеют. — Коня перековали, — быстро сказал коню Халиф Султану, едва царевич появился у выхода. — Пусть отдохнет. Подай другого. И минуту спустя он уже скакал на застоявшемся и от того балованном веселом коне. Ехать самому в дом невесты — это тоже было не по обычаю. Этого не допускало его достоинства. Но мусульманскими обычаями часто пренебрегали в Тимуровом Самарканде. Сам Тимур предпочитал монгольские обычаи, и народ, след за своим государем, тоже охотно отступал от стеснительных установлений шариата везде, где это не грозило земными карами и неприятностями. И как мог соблюсти свое достоинство царевич, когда государь велел показать ему невесту сегодня же? В слободе Халиль Султан спешился, отдал своей охране коня и несмело взялся заметный молоток, привешенный к тяжелым чинаровым воротам над низенькой как с калиткой. Во двор он вошел, встреченный старым мастером. Он поговорил со стариком, как всегда, почтительно, внимательно вникая в его работу, поглядел новое изделие и вдруг сам, прервав свои медлительные почтительные слова, заговорил тревожно, нетерпеливо. Настало время говорить прямо. Дедушка хочет видеть мою невесту. Мою дочку? Без этого не дает согласия. А даст? А вы? Мастер недолго подумал, потом ответил огорченно. Ах, если б не были вы царевичем! Ну, как же быть? Тогда бы мы устроили отличную свадьбу. Я бы не поскупился на хороший плов, ведь не всякий так легко разбирается в моей работе. Я бы рад был такому зятю. Вашу работу я ценю. Я передал бы вам все свое, но старик опомнился. Как же быть? И порывисто взялся за рука в царевича. Пойдемте прямо к ней. Он повел Халиль Султана во внутренний дворик, И жених увидел ее над маленьким водоемом. Она стояла под старыми деревьями в простой, длинной, ниже колен белой рубахе, из-под которой до щиколоток спускались желтые шаровары. Отец подвел жениха к дочери, смущенно говоря, «Скажите ей сами». Она поклонилась гостю низко, но не отошла, осталась на своем месте, подпуская его ближе. Хариль поклонился, не отнимая, прижатой к сердцу руки, сказал, Чтобы ответить мне, дедушка желает видеть тебя. Ее брови, сросшиеся на переносице, плавно протягивались к вискам, как крылья хищной птицы, парящей в степном раздолье над затаившейся добычей. И эта птица чуть покачнулась, но тотчас выровнялась, и девушка лишь спросила, когда? Сейчас. Мне сперва надо одеться. Отец не сдержал своей тревоги и страха. Собирайся же скорей. Соображаешь ты, куда зовут? Я успею, — спокойно ответила девушка. Ее звали Шат-Мульк. Ее имя означало «радостное сокровище». Такое имя давалось как прозвище в царских гаремах, а ей оно досталось при рождении, Словно ее трудолюбивый отец предвидел необыкновенную судьбу своей длиннобровой дочки. Она присела у водоема и, не стесняясь, Халиль султана, из неуклюжего глиняного кувшина лила на ладонь воду и умывалась. Халиль нетерпеливо похлестал плеткой по халату. Она неторопливо прошла в дом, где ее обступили возбужденные женщины. Что-то ей суя в руки, украшения или одежды. Ли. Их сбивчивые крикливые голоса достигли тесного дворика, где оба, отец невесты и жених, сидели, не находя никаких слов для разговора, лишь временами переглядываясь и вежливо кивая друг к другу. А в это время Тимур прислал сказать великой госпоже, что желает видеть гостью и всех цариц. Все встали и пошли к повелителю. В зале перед дверью Тимура. Остановились и стоя разговаривали, пока остальные жены-повелители собрались на его приглашение. Когда пришла шустрая ханская дочь Тукейль-Ханым, самая молодая из Тимуровых жен, но вторая по старшинству в гареме, вся зала заблистала алмазами и самоцветами меньшой госпожи. Ее высокую кожаную рогатую шапку унизывали алмазы. Позвякивали ее ожерелья китайского дела. Ее нежные жемчуга стиснулись в тяжелых золотых ободках. Шуршала, обшитая жемчугами по бороду, по обшлагам, по подолу, длинная желтая, затканная зеленовато-зелеными драконами тяжелая рубаха. Жемчугами, обшитый низ шаровар, над скованными золотом зелеными шагреневыми туфлями, все сияло на ней. Затмевая густо нарумяненные скулы, густо набеленные щеки. или лишь желтой, как у рыси, глаза она ничем не могла украсить. Ничто не приставало к ним, ни радость, ни печаль, ни стыд, ни раздумье. Она прошла, не приветствуя младшую жен. Тома нога, которой было около тридцати лет, отданная Тимуру двенадцатилетней девочкой, прожившая с повелителем долгую жизнь, Взглянула на эту монгольскую куклу с яростью, затопала маленькими ногами, но сдержала себя, и осталась стоять строго и неподвижно, покосившись на сарай Ханым, доводившуюся ей родной теткой. Чолпан Мулькага, монголка, дочь бесстрашного Хаджибека, ходившая с Тимуром на Золотую Орду и на Иран, не в спокойном царском обозе, а вместе с войском среди опасных невзгод отвернула в сторону прекрасное, воспетое поэтами лицо и закрыла глаза, чтобы не заплакать от обиды. А тукель ханым прошла мимо их всех и стала рядом с сарай мульк ханым, сдержана одной лишь ей поклонившись. И всем показалось, что великая госпожа рядом с меньшой госпожой стоит, как нищенка, в своем драгоценном, но строгом одеянии. Стоя рядом с великой госпожой, то Кель-Ханым допустила царевну гостю поздороваться с собой. Когда по обычаю Севин-Бей подошла к ней, справляясь о ее здоровье и о благополучии ее дома, то Кель-Ханым лишь коротко отвечала, считая ниже своего достоинства самой спрашивать. Но в это время младшие внуки Улукбек с Ибрагимом раскрыли обе створки темной двери, и вышел Тимур то кельханым ханым сжалась, будто над ней замахнулись плеткой, и мгновенно оказалась позади сарай-мульк-Ханым. А Тимур протянул руку, пошел к побледневшей Вин бей обнял сноху и потом, держа ладонь на ее плече, но, отстранив ее на длину руки, спрашивал, глядя царевне прямо в глаза. На вопрос о мужа она ответила. — Это, отец, я и приехала сама вам рассказать. Он скользнул взглядом по своим женам и внукам и быстро предупредил ее. — Расскажешь потом. Ободряя Севинбей, он сжал на ее плечем пальцы. Попятившись, она ему поклонилась. — Позвольте поднести вам мое скромное приношение. Стараясь не выдать любопытства, жены сдвинулись в широкий, но плотный круг, оставив место лишь для Тимура с царевичами, да проход для слуг, носивших подарки. Она привезла с векру две черные азербайджанские сабли с бирюзовыми рукоятками, окованное серебром персидское седло, расписанное искусным живописцем, где изображалась охота на тигров и на фазанов, и плотную синюю вышитую серебром попону, о которой сказала, «Эту я сама как сумела вышивала для вас, отец». «Милая моя», — ответил Тимур, — Синее прилично надевать, когда кого-нибудь хоронят или оплакивают. Я вышивала ее, оплакивая свою жизнь, отец. А мы то и слезами приносят удачу. Он нахмурился, убедившись, что она привезла ему нехорошие вести о его сыне. Твое имя означает радость, а ты в слезах. И добавил: вечером все расскажешь. Он подумал. Весь день сегодня досада за досадой. Она поклонилась своим свекровям, и каждой дарила что-нибудь из разнообразных изделий искусных азербайджанских или грузинских вышивальщиц. Начав со старшей, великой госпожи сарай ханым за ней она поклонилась не тукель-Ханым, как следовало по положению меньшой царицы, а второй по возрасту, туман -аге, И по зале пронесся, как ветерок шелест шелков на оживших женах Тимура. Так подносила она свекровем свои подарки одной за другой, соблюдая порядок их по возрасту. Последние она протянула свое подношение разъяренной токель ханым. Это были прекрасные туфельки, расшитые цветными шелками на красных каблучках, а внутри каблучков звенели колокольчики. Такой подарок был бы забавен для девочки, а не для царицы. Тукель-ханым медлила протянуть к нему руки. Но Сивинбей сказала все так же негромким голосом. «Пусть звенит каждый ваш шаг, царица!» И Тукель-ханым пришлось обнять свою сноху. В это время одна из рабынь шепнула великой госпоже, что Халиль-султан возвратился и ждет указания от бабушки. — Один? — шепотом спросила сарай Молькханым. — С красавицей. — Пусть ждут в моей комнате. Оглядевшись, бабушка заметила, что Мухаммед Султан стоит от нее далеко, а улугбек был рядом. Удобнее было бы послать за ним Мухаммеда с женой. — Да они вон где! — подумала старуха и притянула к себе Лукбека. Вступай ко мне в комнату, мальчик, посиди там с Халилем. «Я потом позову». «Что-нибудь случилось с Халилем?» Улугбек спросил это так звонко, что дед услышал его и взглянул в глаза старой царицы. «Пока ничего», — ответила сарай ханым И, и Улугбек, охваченный любопытством, бегом побежал к Халилю. А старуха глазами дала знать Тимуру, что Халиль исполнил волю деда и привел свою избранницу к нему на показ». Тимур, подозвав Мухаммед Султана, чтобы шел с ним рядом, пригласил всех. «Пойдемте, я вам покажу индийские...» Он запнулся, подбирая слово. Редкости ему не хотелось сказать. Что бы доставалось ему, он делал вид, что видывал кое-что получше. Драгоценности не хотелось говорить. Он не хотел показывать, что драгоценности всей Вселенной... Могут что-либо прибавить к тому, чем он уже владеет Ну эти, индийские находки Пойдемте, взгляните Это всего лишь с одного каравана Но все же находки Слово ему понравилось В детстве у него была собака, которую еще его отец, Тарагай Прозвал этой кличкой Ульджай Что значит находка Его жену, сестру Амиру Хусейна, тоже так звали. Он ее лет тридцать пять назад убил с горяча, но забыл об этом, как забыл и то, что этим словом называют не только находку, но и добычу. В этом смысле многие поняли слово повелителя. Он ввел их в верхнюю залу, куда через настежь раскрытые двери врывалось яркое вечереющее солнце. Пылало красное золото больших чаш и ваз. Радугами сияли развернутые шелка, камни мерцали из грузных серебряных блюд, на рукоятках оружия, на каких-то больших затейливых предметах, литых из золота и похожих на шапки, надетые одна на другую. Все эти груды сокровищ, разложенных во всю длину залы, невозможно было охватить одним взглядом, и вошедшие замерли, еще не видя ничего в отдельности, упиваясь всем множеством, сложенным здесь. Одна лишь сарай-мольк-ханым смотрела на все это спокойно и разборчиво, а тукель-ханым присела, чтобы присмотреться к чему-то небольшому, потом вытянулась на носки, чтобы заглянуть за какую-то вазу, готовой ухватиться за все, что не попадало ей на глаза. Все стояли позади Тимура, не решаясь ни к чему приблизиться без его приглашения. А он не приглашал приближаться — чьи сощуренные глаза, любуясь их восхищением и вожделением. Вдруг он велел Мухамед Султану, «Приведи Халили с его находкой». И тот час, забыв о сокровищах, все жены нетерпеливо повернулись к двери, кроме одной лишь тукель ханым, высматривающей, какие из сокровищ можно выпросить у Скупова на подарки мужа. Он не одаривал воинов, чем жен». Одну лишь Сараймуль Мулькханым любил удивлять щедростью, чтобы не обижалась на скупость его любви к ней. Первым вошел Халиль-Султан. Скромно позади него шла девушка, сопровождаемая стариком отцом. Ее вел за руку Лукбек, которого она успела покорить несколькими чистосердечными словами. Все с удивлением смотрели. На ней не было никаких украшений. Простая белая длинная ниже колен рубаха, желтые широкие шаровары до да щиколода, обшитые понизу лишь узенькой зеленой тесьмой, хорошая, но недрагоценная шапочка на голове под прозрачным розовым покрывалом, стройная, широкая в плечах, с крепкими скулами и длинными от виска до виска узкими бровями, сросшимися на переносице а глаза быстрые и неподеющий смелые. Она поклонилась, угадав, что этот старик, стоявший обособленный и глянувший на нее быстрым, сразу все увидевшим взглядом, дед жениха. Она еще ничего не видела, кроме его длинного темного лица и под темно-русыми усами его выпуклые пунцовые губы с лиловой почти черной каймой по краям. В ответ на ее поклон Он небрежно коснулся рукой сердца и спросил, — Как зовут? — Шатмульк. — Ну вот, еще одно сокровище засияло в этой обители, — хмуро сказал Тимур. Только теперь она заметила все, что было разложено в зале. Много рассказывали при ней о царских богатствах, но ей и не снилось видеть столько сразу. Тимур спросил у ее отца, — Это ты выдумал для нее царское имя? — Осмелился, государь, — пробормотал мастер. — Разве я мог подумать? Но чего он не мог подумать, старик так и не сказал повелителю, а только сокрушенно развел руками. И это движение что-то напомнило Тимуру, но он не мог никак вспомнить. Кого напомнило это движение старика? Память его напряглась, и вдруг вспомнилось то же, что несколько дней назад встала в памяти во дворце Дилькушо. А, так со мной разговаривал тот бесстыдник, поэт в Ширазе. Это воспоминание чем-то раздосадовало Тимура. Он отвернулся к девушке. Удивленный, как спокойно любуется она тем, что взволновала царица Марканда. Не жадность была в ее восхищении, а удовольствие от созерцания красоты. Все стояли в безмолвии. Дав ей время любоваться он спросил. «Нравится?» Она не сразу ответила. Ей не хотелось выразить преклонение перед тем, что не раз при ней проклинали. Не ценность, а красота вещей нравилась ей. Но пути, по которым пришли сюда эти вещи, ей были ненавистны. У отца часто говорили об этих путях, и, главное, ей хотелось показать бескорыстие своей любви к Халилю. Ее молчание рассердило Тимура. Ему должны отвечать сразу, и он нетерпеливо крикнул «Нравится!» Ее оскорбило, что старик кричит на нее, как на рабыню. Она громко, гневно ответила. «Пахнут кровью сокровища!» Тимур застыл от ее дерзости. Халиль шагнул было между ней и дедом, но сдержался. Окружающие замерли. Лишь тукель ханым засмеялась, тихо, но слишком громко для наступившей тишины. Тимур вдруг решительно нагнулся на широкой чашей до краев, наполненной крупным жемчугом, и, запустив глубь чаши руку, поднял полную горсть невиданных жемчужин. Показалось, что в его зеленоватой руке жемчуг замерцал розовым сиянием. Одним рывком Тимур оказался перед лицом неподвижный шатмульк. Царицы попятились, ожидая, что он разорвет ее или швырнет в нее драгоценными горошинами. Но Тимур медленно поднес жемчуг к ее лицу, тихо приговаривая. «На, понюхай! Если пахнет, не бери!» Шатмульк стояла побелевшая. «Если не взять, отклонить подарок — это по обычаю такое оскорбление, что...» «Тогда не будет надежды на согласие старика, и значит, счастья с Халилем не будет». Не взять, потерять Халиля, взять. Но додумать не было времени. Она стояла тихо, мелко дрожала, пока принимала на растянутый край своего покрывала этот царский дар. А приняв, отступила на шаг, чтобы иметь расстояние для поклона. Тимур, отвернувшись от нее, глядя на весь свой гарем, облегченно вздохнул и назидательно сказал... «Ну, то-то!» Чуть склонив голову на бок, сощурился в каком-то раздумье и победоносно отошел от Шатмульк мимо потупившегося халиль-султана. Он прошел до конца всей залы и подождал там, стоя от всех в стороне, пока все прошлись вдоль индийской добычи. Сарай-мульк ханым подошла к Севинбей и, обняв ее, пригласила. «Пойдемте покушаем». А, проходя около безмолна стоявшего Халили и его любимой, великая госпожа позвала девушку. — Пойдемте и вы. Тотчас Улыббек снова взял ее руку. — Пойдемте, пожалуйста. И повел ее вслед за бабушкой, возглавлявшей шествие с всего гарема, через длинный ряд комнат, где уже собрались приглашенные Тимуром его вельможи. Многие из них много лет подряд Видели проходящие перед их рядами горем своего повелителя Многие из его жен Неповторимые красавицы Некогда блиставшие Как немеркнущие звезды Отблистали, померкли Навеки упали в сухую землю Афросиаба Погребены под куполами шахи Занды Никто уже и не вспоминает Их имена Но эти шли мимо по персидским коврам так неприветливо, так надменно, словно владели тайной бессмертия, как вечные звезды и вечным могуществом, а все мельможи и знатнейшие мужи Маверонахра, склонившиеся перед царственным шествием, были всего лишь тенями, обреченными на такое же бесследное исчезновение, как исчезает тень, едва померкнет солнце. Но всем им казалось, что солнце Тимура — Будет сиять всегда. Он по-прежнему стоял, ожидая, пока все женщины выйдут. Мухаммед Султан и Халиль остались. Старик-мастер, один заложив руки за спину, осматривал каждый сокровищ, словно лепешки или глиняные кувшины на базаре. Тимуру показался забавным такой деловитый осмотр. Он подошел к старому мастеру. «Нравится?» чисто что чисто работа это где ж такие мастера в индии а вон что вдруг испугался старик тогда ясно что ясно вот это все а не понял его тимур но не хотел переспрашивать он подошел к халилю и сказал Нам не подойдет. Халили предугадал решение деда и смело возразил. Она мне подходит, мне, дедушка. А ты? Разве не мой? Разве семья и войско одно и то же? Семья одна. От твоей жены родятся мои правнуки. А правнуков своих, Тимур встретил взгляд Халиля. Почувствовал железное упрямство внука, и все досады этого дня готовы были вспыхнуть в приступе неудержимой ярости. Но старик сдержал себя. «Разве у деда нет прав на правнуков?» И, считая, что ответил внуку ясно, добавил. «Иди». Но когда Халиль Панурис пошел было к выходу, Тимур его остановил. «Ты что же?» А что дедушка этого старика прими угости одари понял и когда с ним остался один мухаммед султан распорядился звать в залу своих вельмож солнце уже западало и свет в зале стал густым и прозрачным как свежий мед вельможи вступив в залу пошли мимо сокровищ безмолвные ступая по ковру неслышно как сновидение Глаза их не видели ничего, кроме груд сокровищ. Натыкаясь друг на друга, наступая друг другу на ноги, шли зачарованные, немые, глядя то на все сразу, то на что-нибудь одно, то ли обольстительное, что затмевало все остальное. Лица у одних раскраснелись, словно перед ними пылал нестерпимый огонь. Другие вспотели так, что вороты халатов потемнели. А пот струился и струился из-под чалм, с лба застилал глаза... Третьи шли, стиснув зубы, шевеля пальцами, будто ощупывали что-то. Иные, насупившись, глядели с ненавистью на то, что ускользало из их рук. У святого Сиида в береге нижняя челюсть отвисла, и мелкой дрожью трепетала его борода, как птица, у которой вдруг отсекли голову. Тимур смотрел на своих сподвижников, радуясь. Его радовало, что они не насытились. Пока не иссякнет в них жажда и эта страсть, их не покинет сила, они останутся с ним, не отступят, не выдадут, не изменят. Ему хотелось крикнуть им, берите, хватайте. Не жалко было отдать. Он с молоду любил делиться добычей, тем он и держал вокруг себя смелых, отпетых головорезов. Но он знал их. Они растерзали бы здесь друг друга. Такую ошибку он сделал однажды в молодости, но больше не ошибался, и приучил их терпеливо ждать, пока он начнет дележ. И слово его бывало нерушимо. Если же осмеливался кто-нибудь пожелать большего или раньше, чем выходило по череду, горе ждало того, в пример остальным. Он уже устал. Ему хотелось уйти, с силой иссякли. Но уйти было нельзя. Пока он стоял здесь, все проходили вдоль добычи чинно, степенно, молча. Но в том, что им хватит на это сил без него, он не был уверен и ждал, пока они обойдут всю залу. И когда они перешли в другую залу, Где было разложено всякое редкое оружие Всякие диковины из дерева или из кости Он вышел с ними и туда Как пастух, ведущий стадо на новое пастбище Лишь когда все было огляжено Он приказал запереть двери опустевших зал Ключи в зал себе А к замкам приставил крепкий караул из надежных воинов Час дележа еще не настал Может быть сказались годы Он испытал такой отлив сил, что готов был лечь тут же на полу в прохладной галерее, и поэтому не пошел к женам, пировавшим по случаю приезда Севин-Бей, а ушел в тихую комнату, сел у окна и велел подать вина и смотрел на погружающийся в глубокую мглу Самарканд, где лишь вершины деревьев еще пылали закатом над плоским простором города, над потемневшими карнизами мечетей, дворцов, караван, сараев. Выпив чашку густого красного вина, он позвал Муратхана и велел передать великой госпоже, что ждет сюда Севинбей. Сарай Молькханым вошла, разгоряченная пиром, разговорами и вином, но взглянув на лицо мужа, быстро оправила платье и покрывала, чтобы складки легли строже и проще. Севинбей осталась такой же, как днем. Видно, что все это время ей было ни до пира, ни до разговоров. Благополучно доехала? — спросил Тимур. Благодарствую, отец. Даже не видела дороги. Что с тобой? Со мной меньше, чем с вашим сыном. Рука Тимура дрогнула, лицо поднялось. Что с ним? Берегитесь его, отец. Пальцы старика хрустнули, так крепко он шал кулак. — Что с ним спрашиваю? — Он одичал. Он все разрушает, он всех ненавидит, кроме тех, с кем пьянствует. Он замышляет против вас, отец. — Нет, — твердо возразил Тимур, — ты что-то путаешь. Сарай Мульк Ханым участливо предложила ей. — Ты, может, сперва отдохнула б с дороги. Но Тимур прервал жену. Молчи, не твое дело. Я, отец, не от дороги устала. Меня измучил ваш сын. Поссорились? Он все разрушает, отец. Давно? Три года он нездоров. Упал с лошади, ударился головой и началось. Расскажи. В султане он велел разрушить тот прекрасный дворец, который вам нравился. Я спросила, зачем? Он сказал, там замуровано сокровища, я их искал. Никаких сокровищ не оказалось, но я ему поверила. Вдруг Тебризи он приказал развалить гробницу Рашита Дина, историка, а Кости его приказал вынести и закопать на еврейском кладбище. Я опять спросила, зачем? Он ответил, этот негодяй непочтительно писал о мусульманах. Я сказала, вы любите читать историю, разве там есть подобные поступки? Тимур переспросил ее, он любит читать историю? Он приказал, чтобы ученый Наджмаддин перевел для него с арабского сочинения Ибн Аль-Асира. Он хорошо вознаградил переводчика, а книгу бережно хранит. Вот как? А потом? Потом он вдруг крикнул. О моем отце говорят, что он создает прекрасные здания. Я хочу, чтобы обо мне говорили, что я ничего не создал, но разрушил лучшие здания мира. Я сказала, «Ваш отец создает величайшее государство». Он ответил, «Обо мне скажут, что величайшее государство отца разрушил его сын Мирза Мираншах и прославят не отца, а меня, потому что разрушать веселее». Я сказала, не следует так поступать. Он расхохотался, а потом вдруг кинулся на меня, выхватил нож. «Он не посмел бы!» — крикнул Тимур, вскакивая, глядя на снаху округлившимися глазами. Но сдержал себя и, не веря ей и от этого успокаиваясь и желая успокоить ее, покачал головой. «Нет, он не осмелился бы». Я его знаю, смелости в нем нет. Отец! Тимур уловил и попрек, и скорб в этом слове, и подошел ближе. Она торопливо распоясала верхний халат, распахнула нижний халат. Смотрите! Тимур отступил, не сводя глаз с ее рубахи. Я не снимала ее, отец, всю дорогу. Я спешила показать ее вам. Изрезанной ножом, густо запятнанная засохшей кровью, ее рубаха дрожала перед глазами Тимура. Брови старика опустились к глазам. Глаза потупились. Он безмолвно стоял, сразу осунувшись, тяжко думая о чем-то. Севенбей нетвердой рукой попыталась завязать тесьму халата, но зеленая кисточка мешала ей затянуть узелок сарай Мулькханым запахнула ей халат и обняла сноху. Старик отошел от них, опустился возле окна, прижал ладонь к глазам и заплакал, тяжело содрогаясь. Только правая сухая рука оставалась безучастной и беспомощной. Он сидел один в темноте возле окна. Он знал, что Мираншах безумствует в странах, доверенных его разуму. Об этом рассказал гонец. Об этом сообщали проведчики. От других людей было известно, что в Иране и в Азербайджане народ осмелел. Неизвестные люди нападали на воинов, приходилось усиливать охрану караванов, проходящих через эти земли на Самарканд. Распустились и бесчисленные приятели Мираншаха, забывая об их долге укреплять власть в покоренных странах. Налоги, взысканные с земледельцев, попадают не в казну, а в сундуки приближенных Мираншаха. А сам он пьянствует, охотится, расширяет и украшает свой гарем, опустошая казну государства. А за спиной у Мираншаха безбоязненно и безнаказанно хозяйничает осман Баязет, с очень большим, с очень крепким войском. В Герате властвует другой сын Тимура, отец Улугбека Шахрух. Этот не пьет вина, не любит охоты и столь послушен своей жене Гаухаршат, что даже гарем свой не расширяет. А ведь Шахруху нет еще и 25 лет. Он предан благочестию и наукам. Пять раз в день он перед всем народом выходит в мечеть на молитву, а в остальное время читает книги или ведет душеспасительные беседы с благочестивыми людьми. Он ничего не берет себе из государственной казны, но и обогатить эту казну не стремится. А мог бы. У некоторых из его соседей можно было бы кое-что добыть. Деньги он тратит на покупку книг. Окружил себя переписчиками книг, художниками, украшающими книги, ханжами, Дервишами, какими-то сирийскими шейхами, блюстителями мусульманских истин. А делами государства занимается его жена, Гаухаршат, мать Улугбека, своевольная, беспокойная дочка Гияс зановчивого Гиясаддина Тархана. Народы, подвластные шахруху, персы, афганцы, белуджи, все они позабыли, что шахрух не ими возведен на царство, а поставлен Тимуром, забыли, что земли их лишь частица великой державы Тимура. «Благочестивый мальчик», — думал Тимур о ненавистном шахрухе, сжимая губы, сощуривая глаза, — «надо напомнить дерзким о своей силе, опустошить земли Боезета, разорить там базары и купцов, чтобы им не мешали торговать купцам Самарканда, надо срыть крепостные стены в османских городах, Чтоб не лелеяли опасных надежд. На непокорных надо навести ужас. Но всех надо застать врасплох, иначе каждый вздумает сопротивляться. С каждым возобновится борьба. Надо поход готовить в тайне, всех обмануть, напасть внезапно, чтобы застать врасплох. Надо спокойно подумать, надо рассчитать, какую из дорог выбрать, прямую ли? Через Мираншаха, чтобы весь Западный Иран и все земли за Закавказия отданы Мираншаху привести в порядок, или обмануть Боязета, пойти на юг, проверить дела у шахруха, и оттуда резко повернув к Западу быстрыми переходами навалиться на зазевавшегося Боязета. Дорога через Мираншаха прямей, через шахруха намного длиннее. Но иногда самый дальний путь Бывает самым коротким к победе. Но покоя, чтоб все обдумать не было. Весь этот день одна за другой обжигали его досада за досадой. Халилю Прямец посмел возражать. Из-за девки посмел спорить с дедом. Его девка говорила противные слова о сокровищах. Ее тут же раздавить бы, но тогда слух о ее дерзких ответах разнесся бы по всему городу, по всему народу. Надо было ее осрамить. Удалось осрамить, и она поняла это. Но досада осталась. Севин-бей родила ему двоих лучших внуков. Он любил ее за это. Он уважал ее как внучку самого узбек-хана. Ради нее он однажды пощадил ее отца Аксуфи, хотя позже, правда, расправился с ним. А Мираншах не посчитался с тем почетом, каким окружал ее Тимур. Мираншах казался дурашливым гулякой, нерешительным, трусливым, безопасным. Ему нельзя было доверять государственных дел. Но кусок своего царства отец ему доверил. А он оказался не дурашливым, а свирепым. Не трусом, а зверем. Кабан свиреп, а не поворотлив. Кабан, наровит тупым рылом все изрыть, во что не уткнется рыло, а что повыше, что по сторонам, того не видит, пока всем задом не развернется. Это не только досада, это и предостережение ему. Досадой была и затея великой госпожи стоить мадрасу напротив его мечети. Но эта досада не столь была велика, если б Тимуру не хотелось отказать старухе. Досаднее всего было, что хотелось отказать, а он не посмел. Не посмел, не решился. А началось еще на рассвете. Девчонка-наложница, которой он и замечать бы не должен, она первая раздосадовала его. Чем? С утра он сам не понял, чем. Теперь ясно. Она удивилась, что за всю ночь он не подумал о ее поясе. Досада явилась, когда она с таким упрямством ждала, прежде чем уйти. Как оскорбленно взглянула, как насмешливо затопотали ее босые пятки, когда она побежала к себе. Эта первая досада была бы не столь тяжела, если бы была только оскорбительна. Нет. И она была предостережением. Владыка мира стал стар. Весь этот день то одно, то другое напоминало ему, что силы уходят, а сил надо много, чтобы крепко держать весь мир. Он сидел в темноте, обдумывая все, что случилось за день. Это было его правилом. Прежде чем уйти спать, припомнить, обдумать и оценить угасший день. Вспомнить правильные поступки и найти причину ошибок. За весь этот день он не мог вспомнить ни одного правильного поступка. В каждом случае можно было поступить иначе. От рассвета до ночи не было ни одного поступка, о котором было бы можно сказать, что иначе нельзя было поступить. Ни одного. Ночная свежесть и полная тьма успокаивали его, но утешения не было, и усталость его была какой-то новой, непривычной, не тело устало, тело ему повиновалось, устала воля, не было желания ни встать, ни идти, ни спать. Он посмотрел в окно. Под поздним небом город был уже неразличим. Лишь в одном месте, слева от базара, какую-то высокую стену слабо освещал колеблющийся свет очага. Это, пожалуй, на дворе у хана, у султана Махмуда. Он любит допоздна сидеть у очага, глядеть, как в котле ему варит ужин, что-нибудь простое варит. В это время за дверью в темном коридоре кто-то торопливо прошелся. Тимур насторожился. Ночью каждому во дворце надлежало быть на своем месте, чтобы каждого, если надо, Тимур мог и в темноте найти на ощупь, как халат или кувшин. Кто мог пройти? Куда? Тимур прислушался. Вскоре шаги повторились. Кто-то шел сюда. Кто-то встал на пороге, видно пытаясь рассмотреть эту комнату в темноте. Тимур затаился, прижавшись к стене, и рука его сжала рукоятку кинжала, всегда засунутого за пояс. Голос Муратхана. Государь! Тимур нехотя отозвался. — Я вас везде ищу, государь. — Что там? — У ворот человек. Просит допуска. Особая весть говорит. Кто это? Купец. Чего ему? Обещают только вам сказать. Откуда? Не говорит. Спину ослу сбил до костей. Сам еле на ногах стоит. Видно издалека. Приведите, дайте свету. Внесли светильник и поставили на полу. Тимур не сдвинулся с места, лениво глядя на дверь. В двери он увидел сопровождаемого воинами, покрытого густой пылью, невысокого человека в сером от пыли халате. В высокой шапке Тимур вспомнил Геворка Пушка и строго сказал, «Сперва отряхнулся б, государь, до да того ли!» «А что?» Пушок, переступая порог, еле держался на широко расставленных ногах и, не имея сил ни согнуться для поклона, ни пасть на колени, а лишь глядел на Тимура обветренными глазами из-под отяжелевших от пыли ресниц. Тимур не шевельнулся, осмотрел его. — Чего ты такой? — Караван ограблен. — Поэтому я и послал тебя. И, сказав это, подумал. Головой он что ли ударился? Он-то я ограблен. Мой? Оторопел Тимур. Увы, государь. Где? По дороге на Бухару, напротив Кургана. Тут рядом? А ты бежал к вам. А разбойники ушли. «Не поймали?» «Никого!» «Да и некому!» Стража спала. Одним тигриным прыжком Тимур выскочил за дверь. «Где начальник караула?» «Царевича звать, Мухаммед Султана!» «За ханом послать, чтобы сразу сюда скакал!» Уже в другой зале Тимур приказывал. «Эй, Мухаммед! Распорядись созвать совет! Немедля сюда!» И что ближнего никого! Эй, Амир Хусаин! Таким голосом Тимур скомандовал самые опасные минуты боя. Эй, Мурат Хан! Остереги великую госпожу! У Лугбека не отпускать на охоту! Никому из гарема не соваться за город! Огромными прыжками он проносился через весь дворец. Воины, сидевшие у дверей, вскакивали, с просонок хватались за мечи или копья. Зажигали светильники, факелы. Со двора уже мчались гонцы, и скороходы созывать воевод, советников, начальников караулов. Весь синий дворец проснулся. Вот цветы огней блистали на гладких, как вода, из растцах. По ночным облакам зарумянилось дымное зарево. Псы завывали по всему городу, напуганные внезапным пробуждением, словно в город уже ворвался враг. Мухаммед Султан допытывался. «Война, дедушка?» «Разбойники под самым городом, понимаешь? Нет? Не понимаешь?» Но чтобы слышать деда, надо было бежать следом за ним. Дед не останавливался ни на минуту. Тимур нетерпеливо сжимал кулак. «Чего же еще не собрались? Где они?» Позванные уже въезжали во двор, поспешили наверх на зоб своего повелителя, спрашивая друг друга, «Война? Какая-то страшная весть!» А Тимур уже стоял среди залы, Рука его дрожала, чего не случалось ни в одной битве. «Посмели грабить!» «Здесь!» «Меня!» «И сумели!» Он кричал так, что воздух дрожал. «Кто?» «Где они?» Вельможи молчали, удивленные и озадаченные. Тимур кричал, пытаясь объяснить им происшедшее. «Не побоялись!» «Посмели!» «Сумели!» «И ушли!» «Не понимаете?» «А я понимаю!» «Я знаю!» Ему невозможно было сказать им, что сам он когда-то вот так же начинал, а теперь кто-то другой, у него за спиной. Но вельможи стояли, не постигая всей опасности происшедшего. Начальник городской охраны Самарканда Амир музафар ад попытался успокоить Тимура. «Государь, ведь совсем недавно был такой случай, и всех поймали и казнили». «Где?» Около Кутлук, бабо, тогда караван с кожами. Он осекся, увидев застывшие глаза онемевшего Тимура. Но никаких голосов не было слышно в той отдаленной комнате, где Пушок остался один и не знал, ждать ли здесь, уходить ли. Светильник чадил, рыжая струйка копоти тянулась вверх, и какая-то большая розово-дымная бабочка, залетев на свет, вертелось странными кругами, падая вниз, взмывая вверх. Пламя светильников множилых в многоцветных отблесках на глади зеленых изразцов, покрывавших низ стен, на шелковом ворсе просторного ковра, на яхонтах и лалах, украшавших шапки и перстни, на золотых шишаках княжеских колпаков, на золотом шитье тяжелых халатов. Созванные суда советники Тимура – оделись, как одевались обычно, являясь ко двору. Повелитель не простил бы, если в одежде поднятых с постели вельмож заметил признаки спешки или ночной небрежности, как не простил бы, если бы они вздумали так нарядиться в поход. В поход все отправлялись в простых, удобных одеждах, а величались там один перед другим лишь красотой оружия. Пока длился этот ночной совет, Тимур сидел, опершись о круглые парчевые подушки, протянув негнувшуюся ногу в мягком, как чулок, сапоге и поглядывал из-под лоби наговоривших. Чем дольше шло время, тем меньше он вникал в слова своих советников, все глубже уходил в свое раздумье, все яснее видел предстоящее дело. Когда начальник города Амир Аргун-Шах заговорил о возмутительной дерзости грабителей, о грехе воровства и о небесных карах, от коих разбойники не увильнут, Тимур прервал его складную речь, поднимаясь. «Считать грехи — дело мул. Это их забота. А нам некогда». Он подозвал писца, оглядел всех и встал. Советники вскочили на ноги, боясь пропустить хотя бы одно из его слов. Зорко следя за каждым, застыли позади Тимура барласы, неподвижные телохранители, с короткими копьями в крепких руках. Справа от победителя строго стоял Мухаммед Султан, а Тимуру не стоялось. Поворачиваясь советником то правым, то левым плечом, он, глядя прямо в глаза тому, к кому обращался, приказывал. Амиру Аргун-Шаху он поручил обшарить селение вокруг Самарканда и выведать, нет ли бездельников в тех селениях, нет ли пришлых, нет ли непокорных людей. И тех, кто хотя и не грабил еще, но может стать грабителем, выловить. Музафар Аддину Тимур велел осмотреть торговые дороги вокруг во все стороны на сутки пути. Он велел разослать приказы начальникам областей, чтобы хватали всех, кто без дела покажется на торговых дорогах, а схваченных спрашивать сразу пытливо, без жалости. Тимур приказал песцу взять расписки со всех, кому дал приказание. Еще за много лет до этого, по совету бывалого Карачара, он ввел правило брать перед битвой подписи воевод, получивших приказы. Но этот обычай исполняли перед битвами. На мирном совете он потребовал подписей в первый раз, и все поняли, что он со своих советников сразу пытливо, без жалости. Он ушел, сопровождаемый одним лишь Мухаммед Султаном. Барласа тотчас стали перед дверью, которая его скрыла, и оперлись о свои легкие, но крепкие копья. Советники молча и торопливо кинулись к выходу, Стеснившись и протискиваясь в двери Словно он мог и через стену увидеть Что кто-нибудь из них не расторопен Неповоротлив, не исполнителен Приняв решение и распорядившись Тимур успокоился Но ему еще не хотелось покоя На ходу лучше думалось И он шел из зала в залу Из освещенных зал в темные Из пустых в те, где стояла стража В одной из темных зал он подошел к окну. В ночном городе то тут, то там трепетали на стенах отцветы освещенных дворов. Кое-где разгорались новые, видно, в свои дома возвращались те, с кем он говорил сейчас. А может, соседи приходили к соседям разузнать, что за тревога в городе, куда и зачем скачут по темным улицам садники, почему усилены караулы у городских ворот, почему во дворце горят факелы и светятся окна. «Город не спит», — сказал Мухаммед Султан. «А о чем они говорят, знаешь?» «Говорят о том, что разбойники на караван напали». «Они говорят, ограблено десять караванов с несметными сокровищами». «Они говорят, вражеские войска ворвались в нашу страну, захватили Фергану или Балх или Хорезм». «Они говорят, восстание в Султане, Гераат горит». «Ты знаешь, что такое слух?» Слух, дедушка. Слух растет, как песчаная буря. Чем больше людей, тем сильнее эта буря. Слух разрастается, искажает сбывшееся. Слух порождает мечты о несбыточном. Слух ⁇ это большая сила. А силы всегда надо держать в своих руках, чтобы всякая сила служила тебе, а не врагу. Все силы надо держать воедино, чтобы ударить в цель. Чтобы как слуги слухи служили тебе понял нет дедушка что за сила слухать пожаре в герате если там мира тишина а ты подумай тимур смотрел на ночной самарканд огней не было видно одни горели в глубине дворов их заслоняли стены карнизы деревья но по отцветам на стенах было видно что там горели факелы или очаги Отцветы трепетали, на мгновение заслонялись длинными тенями, возникали вновь. Кое-где свет на стенах лежал неподвижно. Там горели фонари, поставленные на землю. Некоторые из отцветов погасли, другие разгорались, розовые или желтые, вытянутые по высоте строений, либо распластанные по ширине коренастых стен. — Ты подумай, — в раздумье подтвердил Тимур, — прикидывая, как извлечь пользу из этой ночной тревоги, из пересудов сплошенных горожан. И вдруг оживился и заговорил быстро, будто уже не осталось времени на разговоры. Он не любил ничего откладывать, если уж знал, как надо поступить. «Базар! Надо слухом взбудоражить базар! Понял? Зачем, дедушка? Чтоб базар зашумел, чтоб купцы встревожились!» Из них каждый испугается, не потерять бы время. А что надо продавать, что покупать, чтобы не знали? Тут надо направить их, слухом направить. А вслед за слухом, когда у них глаза разгорятся, кинуть им товар. Надо подумать, какой нам товар сбыть, понял? Тимур опять неторопливо пошел по дворцу через залы, где горели светильники, через темные. Всюду стояли стражи. Надо подумать, что сперва сбыть, понял? Мухаммед Султан молчал. Тимур опять заговорил. Ты смекай. По городу пошел вслух война. Если его не остановить, завтра с базара его понесут во все стороны по всей стране. А его нельзя выпускать. В поход надо идти молча, незаметно. «Когда пойдешь, тогда кричи и кидайся на врага. Разом!» «Но пока точишь меч, точи молча. Тогда он острей наточится». По городу пошел слух разбойники. «Если этот слух разойдется, другие разбойники ободрятся. А как мне отсюда уйти, когда здесь неведомые злодеи разбойничают?» «Сперва их надо найти» потом сказать, что были допойманы, потом так их наказать, что весь город охнул. Тогда весь Самарканд присмирей. Чем тверже твоя рука, тем мягче рука врага. Ты это помни. Врагов много. Враги везде. Он остановился и прохрипел тихо, но гневно. Мухаммед Султан едва расслышал. Они даже в семье есть, в нашей. Нож держи под рукой, под рукой, понял? Но знай их всех, с глаз их не спускай. А если что, то разом, понял? Тимур поверил Мухаммед Султану то, Чего не доверял никому, кроме этого внука, своего наследника. Поверил, чтобы вытеснить из своего наследника все колебания, все сомнения. Чтобы внук все видел глазами деда, чтобы все слышал ушами деда. Чтобы через много лет еще жил дед в этом внуке и продолжал бы свои дела руками внука. Примечал бы опасных врагов глазами внука и устами внука, говорил бы им свой приговор. Опять хромая он шел, а Мухаммед Султан следовал чуть подстав, принарабливая свои шаги к хромоте деда. Оба были длинны, широки в плечах, и воинам, смотревшим им вслед из темноты, эти двое входившие в освященную залу, на мгновение спустя Тимур падал вниз на больную ногу, и сходство исчезало. Слышал? Мираншах озверел. А на что нам зверь? Нам нужен такой, чтобы звери его боялись. А Шахрух в Герате замолился. А на что нам такой мулла? Один каждый день при всем народе буянит, другой пять раз на день при всем народе молится. А надо, чтобы их пореже видели. Чем реже будут их видеть, тем больше бояться будут. А кого бояться, того слушаются». Мне надо самому сходить к ним. А как идти, когда тут разбойничают? При мне злодействуют, а без меня разгуляются. Что ты тогда сделаешь? Я? Ты? Тебя тут оставлю. Твердо правь. Разве я не тверд, дедушка? Тверд, а мягковат. Но злодеи этого не скажут. Громко задышав, обиделся Мухаммед Султан. «Мягковат!» «Нет, не скажут, дедушка!» «Ты знай! Ты хорош, что хоть и мягок со своими, зато с врагами тверд!» «Ты тем плох, что и со своими не надо мягчиться!» «В мягкой руке из иного червяка скорпион вырастает!» «Понял?» Он остановился в зале, где горел светильник, но никого не было. «Без меня сыщешь разбойников?» «Припугнешь, а? А то как я пойду? Поход большой, дорога долгая, а они, знаешь, сегодня их десять, а через неделю сотня, а через месяц их тысяча. Они один к одному набегают, когда у них удача, добыча, дележ. Я знаю. И их надо схватить. Куда бы ни заползли, где бы ни затаились, сыскать, раздавить». В самом начале, пока их, ведь неизвестно, сколько их. Немудрено узнать, дедушка. Как это? Узнаем, много ли пограблено? Тимур, застыв на кривой ноге, вскинул озадаченное лицо к внуку. Чего ж ты молчал? О чем? Вот об этом. С этого и надо начинать. Сколько пограблено? Что пограблено? «Узнаем, чего им надо, поймем, кто они. «Узнаем, сколько пограблено, поймем, много ли их. «А где он?» «Кто, дедушка?» «Армянин этот где?» «Я его не видел». «А его не подослали?» «Это правда, что он сказал?» «Я его не видел». «А где он?» Мухаммед Султан по голосу деда понял, что дед раздосадован. «Раздосадован на себя самого». Что поспешил, что не расспросил, как надо, а сразу поверил, сразу кинулся народ поднимать. Это редко случалось с Тимуром. Да и случалось ли прежде? Что с ним? Найдем, успокоительно сказал внук. Ищи, приказал Тимур уже не прежним доверчивым шепотом деда, а порывистым голосом повелителя. Мухаммед Султан вернулся в пройденную залу к караульным воинам. Но воины единодушно и твердо отвечали царевичу. «Купец?» «Нет, назад не проходил». Мухаммед Султан поспешил к Тимуру. «Армянин где-то здесь». Тимур нетерпеливо повторил. «Ищи». И вдруг вспомнил, что говорил с купцом в маленькой боковой комнате. «Ну-ка пойдем». Они увидели светильник и струйку копоти, утончавшуюся кверху, словно чья-то невидимая рука, Сучило прядь бурой шерсти. С краю от двери, как на бегу сраженной стрелой, лежал, раскинувшись, пыльный и оттого особенно бледный застывший пушок. — Кто его? — Остранился Тимур. Мухаммед Султан склонился к купцу. — Он дышит? — Что с ним не понимал Тимур? — Заснул.